Глава 11. Гулья волна. Когда Ната облачилась в доспехи и ускорилась, я понял, что до этого мы двигались как улитки. Понылые пейзажи вдруг превратились в размытое пятно, меня замутило, встряхнуло, и вот мы по ту сторону тучи. Себя слабла, раскрутилась и отпустила меня, и я упал на колени. Голова жутко кружилась. "Опоздаешь", раздался недовольный голос. Я, пошатываясь, поднялся на ноги. Перед нами стоял мужчина, судя по одежде и внешнему виду, огранец из семьи Беловых. Он смотрел на Нату с едва сдерживаемым раздражением. Бах! Вдали громахнуло молния, и так тёмные тучи непроглядно почернели. И кто и дело расчерчивали разряды электричества. Смотри, Арчи, Ната проигнорировала мужчину. Это знаменитая защита Петербурга, кольцевая туча. Не зря наш город называют самым дождливым в империи. Следи внимательно, скоро появятся первые гули. Дождливый Питер звучит знакомо. Гулевая волна началась раньше срока. Мужчина бросил на меня быстрый презрительный взгляд и продолжил. Она небольшая, проблем скорее всего не возникнет. Основная масса глазастые могут встречаться с читовики и ушастые из третьних зон. Я оглянулся. Мы стояли в метрах 300 от стен и были не одни. Как только я этого раньше не заметил, защитники города готовились к бою. Несколько агранцев, чуть больше чернокнижников и еще больше гвардейцев, но в основной массе воины клана в коричневых одеждах. Все они разбились на небольшие отряды и растянулись в линию. Расстояние между ними было метров сто-сто пятьдесят. В каждом отряде был хотя бы один агранец. Этот парень, мужчина снова посмотрел на меня и поморщился. Ты его собираешься держать у себя, он будет мешать. Я сама решу, что мне делать, холодно отреагировала Ната. Можешь идти, Вадим. Мужчина хмыкнул и, прыгнув на ближайший столб, отбежал к одному из отрядов. Дождь пошёл, протянула Ната, и с тучи упали первые капли воды, запахло свежестью и озоном, подул ветер. К нам приблизился отряд. Его возглавляли два чернокнижника, парни лет 20, первый с серыми волосами и глазами и острыми чертами лица, а второй черноволосый, немного хищный с виду. Знаки на их груди я не рассмотрел. Позади них шли четверо гвардейцев с луками в руках и клинками на поясе, и человек 10 воинов с арбалетами. Холодное оружие у них тоже было. от Кинзалов до Секир. Некоторые несли прямоугольные белые коробки. Мастер Наталья. Один из чернокнижников поклонился тёте: "Мы переходим к вам". Дождь усилился и превратился в ливень. Я стоял и смотрел на стену воды вдали. Ничего странного не заметил, разве что ветер сильный, становилось холодно. Ну, спасибо хотя бы за то, что мы находимся за пределами тучи бублика и не намокнем. Когда скажу, беги назад к сканеру. Понял? Ната указала себе за спину. Я оглянулся. В метрах 10 позади нас на высоком столбе стояла девушка-огранец в одежде клана Беловых, крутила гаджет в руках и внимательно смотрела на тучу. область вокруг её глаз из пещеря ли мигающие узоры получаются сканеры те, кто использует узоры для усиления глаз я заметил что у каждого отряда был такой человек понял смотри гули показались от тучи по всей пустынной степи расходился шум несмотря на сильный ветер ни одна капля не долетела до нас Всё оставалось в пределах кольца. Отряд, который присоединился к Нате, расположился вокруг нас. Чернокнижники чуть впереди, а гвардейцы и воины по бокам. Коробки они положили позади, в паре метров от себя. Двухглазый в области D3 громко воскликнула девушка Сканнор. 500 м, и я увидел первого гуля. Он скакал на четвереньках, как животное, и рычал. Из многочисленных ран на его теле текла слизь. Его лицо я не рассмотрел, сколько бы ни питал глаза чакрой. "Мой!" крикнул один из чернокнижников. "Нет, мой!" возмутился другой. Милькнули три белых росчерка и двухглазый гуль свалился замертво. Он умудрился уклониться от двух первых атак. но от третьей спастись не смог. На миг вспыхнули его копии, но тут же пропали. Прекратить споры, грозно приказала Ната, возвращая свои хаси. Да, синхронно ответили чернокнижники, кидая друг на друга недовольные взгляды. Семеро одноглазых в области Д четыре. С ними один двуухи. Пятьсот метров. К нам стремительно приближались гули, среди которых выделялся один безглазый, с вытянутой мордой, как у пса, и хвостом. Мастер Наталья, оставь нам двуухого, попросил чернокнижник с чёрными волосами. Нам для тренировки. Хорошо, Еспер, но если умрёте, сами виноваты, спокойно ответила Ната. Спасибо. Гули прямо бежали на город, но было видно, что держатся они с трудом. Каждая дождевая капля ранила их и прибивала к земле, будто весила сотни килограммов каждая. Это выглядело странно, ведь столбы и земля просто мокли. Одноглазый гуль из последних рядов упал и задергался. До меня донеслось еле слышное гуль-куль-гуль. Гуль, гуль». Я передёрнул плечами. До да чего же мерзкие создания! Три сотни метров, крикнула сканер. Дальний бой. Огонь по всем, кроме двуухова, спокойно приказала Ната. Я невольно на нее засмотрелся. В белоснежных доспехах, с серьезным лицом и развевающимися волосами, она выглядела великолепно. Гвардейцы натянули луки, а воины подняли арбалеты. Арчи, смотри, на руках гвардейцев появились узоры, подала голос Алиса. У воинов на теле их нет, но на арбалетах гвардейцы и правда активировали узоры на руках. Рисунок проявился также на луках и стрелах. Воины владеют чакрой, они могут напитывать узоры артефактов, пояснила Алиса. В то время как гвардейцы владеют узорами, Но чиманя отличаются от огранцев значком на груди и отсутствием перстня на пальце. 100 м предупредила сканер. Огонь отдала команду НАТО. Трелькнуло тетива, засвистели стрелы и болты, и гули начали падать один за другим. Болты редко убивали на повал, гули успевали защитить шею. но тем не менее пробивали не маленькие дыры в телах тварей, откидывая их назад. А вот стрелы гвардейцев сносили гулям руки, ноги и головы. Все одноглазые гули полегли, в живых остался лишь двухий. Его, как и приказала Ната, никто не тронул. Дождь наносил ему раны, но гуль словно их не замечал. Не мешаясь е под ногами, Лукас презрительно бросил Еспер и шагнул вперед. Я бы с радостью, но тогда тебя сожрет гуль, парировал сероглазый, закатывая рукава. Мастер Наталия будет недовольна. Только сейчас я заметил в метрах пятидесяти от нас чуть впереди короткие столбики с красными полосами. Чернокнижники остановились в паре шагов от них. В туче блеснула молния. Семь одноглазых и один двухглазый на D2 выкрикнула девушка-сканер. 500 м. Арти назад, приказала Ната. Я послушно отбежал к столбу, на котором стояла сканер нашего отряда. Мне хотелось посмотреть на бой чернокнижников вблизи, но я понимал, что становится жарко, слишком жарко для примы. Пять одноглазых и один щит на D2, сообщил сканер, 500 м. Я сосредоточился на Нате и её отряде. Поднявшийся столбом пыль сильно ухудшила видимость, но я направил чакру в глаза, чтобы ничего не упустить. Тела чернокнижников трансформировались. У Еспера появился костяной хвост. Он был длинным, с весь рост чернокнижника. широким и приплюснутым, а по его бокам торчали острые лезвия. Он ни секунды не провёл в неподвижности, то обматывался вокруг тела хозяина, то хлестал по земле, то подрагивал, когда лезвия начинали крутиться, как свёрла шуруповёрта. Брр. Это что-то ненормальное. В остальном чернокнижник почти не изменился. Может быть, стал чуть выше, да на его руках поблескивали короткие когти. Его лицо со своего места я не рассмотрел. Его сероволосый товарищ, или скорее соперник, чуть согнулся в корпусе и поигрывал пальцами, которые казались невероятно длинными из-за огромных сантиметров десять каждый острых когтей. Он тоже отрастил хвост. короткий серый и гладкий, как у крысы. Двухи уже вышел из под тучи, весь израненный и мокрый, он пересек черту, обозначенную краснополосыми столбами, и чернокнижники его атаковали. В это же мгновение засвистели выпущенные стрелы. Гвардейцы и воины ударили по Д два. Более двадцати гулей выкрикнула Сканер Д один. Среди них есть три щит. Первым на двуухо бросился Лукас. Он на невероятной скорости прыгнул вперёд и полоснул его по морде когтями, сразу следом выстрелил хвост Еспера. Гуль увернулся от обеих атак, отпрыгнул назад и зарычал, оскалив острые зубы. На его голове по бокам торчали уши, приплюснутые и уродливые. но очень похожие на человеческие между гулем и чернокнижниками завязалась яростная схватка лука использовался когтями а еспер хвостом каждый удар лукаса попавший в цель заметно замедлял гуля яд вспыхнули белые росчерки на темно-нолах хасе сканер что-то выкрикнула но что именно я не разобрал Гвардейцы и воины выстрелили. Битва кипела. Каждый занимался своим делом, и слаженная работа защитников города выглядела очень эффектно. Особенно впечатлял бой Чернакнижников и Двуухова. Ветер усилился так, что в ушах зашумело. Посмотри на группу Гулей Правея на D4, раздался в голове голос Алисы. Я повернулся в указанном направлении и увидел странного гуля с длинными, как у гориллы, лапами, защищёнными белыми продолговатыми щитками. Голову гуля тоже закрывал щит, большой и прямоугольный. "Думаю, этот гуль три щита", поделилось мнением Алиса. "Если я правильно поняла, то он из средней зоны, как и ушастые гули". в то время как глазастые из большой я вернул свое внимание к чернокнижникам они завершали бой двухи сильно замедлился и пропускал большую часть ударов хвост еспера обмотал его лапы костиные лезвия на нем быстро крутились сверля плоть гуля и разбрызгивая во все стороны слиз лука спрыгнул вперед так быстро что его силуэт смазался и вратился в размытую полосу и на лету вырвал гулю кусок мяса из шеи. Вухи упал замертво, и чернокнижники вернулись к своему отряду. Гуль с тремя щитами продолжал бежать к городу. Все стрелы отскакивали от его тела. Сверкнула яркая молния, ветер подул ещё сильнее. Когда сканер оповестила, что гуль с щитами достиг отметки в 100 м, Ната начала действовать. Она вытянула руку вперёд, и из её ладони вылетела цепь, расписанная мигающими узорами. Доли секунды, и цепь обмоталась вокруг гуля, обездвиживая его. Слева от группы Наты что-то полыхнуло и громыхнуло. Нас волной окатил горячий ветер, принёсший с собой запах гари и палёного мяса. Поднявшаяся пыль мешала рассмотреть, что там произошло. Ната на взрыв не отвлеклась. Гарпун. Она требовательно протянула руку назад. Ближайший к ней воин тут же подбежал к одной из белых коробок, открыл, осторожно достал из нее стальной гарпун с костяным древком и с поклоном передал Нате. Гуль с щитами извивался, пытаясь освободиться. но цепь держала крепко армия гулей росла на глазах большую часть волны составляли одноглазые других видов было гораздо меньше если я правильно понимаю безглазые поголовно умирали под дождём слишком слабые редкие гули добегали до защитников города но к стенам прорваться им всё равно не удавалось их в ближнем бою встречали чернокнижники. Ната замахнулась, на костяном древке вспыхнули узоры и метнула гарпун. Когда его зазубренный наконечник воткнулся в землю рядом с щитовиком, произошло две вещи. Цепь, отпустив гуля, вернулась к Ната, и ветвистая молния, разрезав тучу, ударила в гарпун и гуля. Раздался громкий вопль Ната метнула хаси, все три с лёгкостью прошили гуля насквозь, и он упал замертво. "Ничего ж себе", пробормотал я. Справа донеслось противное гуль-гуль-гуль, и нас окатило морозной волной. Я задрожал от холода. "Приказ из штаба: отступаем за третью линию", выкрикнул сканер и резко развернувшись, попрыгал по столбам к стенам. Воины и гвардейцы прекратили огонь и бросились следом на бегу, подхватывая белые коробки и запрыгивая на столбы. Я побежал по земле, но спустя секунду что-то твердое обхватило меня вокруг пояса, вздернуло в воздух и понесло к городу. Это свои, успокоила Алиса, когда я вытащил из кобуры Хаси, готовый атаковать. медленный бросил мне черноволосый чернокнижник это он меня тащил я оглянулся и увидел нату она отступала последней той дела метая хаси в гули чернокнижник остановился и отпустил меня метров через 100 державю я снова возле длинного столба на котором стоит сканер нашего отряда и хмуро смотрит в гаджет В метрах 10 от нас войны и гвардейцы занимали позиции и готовили дальнобойное оружие. Секунд через 30 до новой линии обороны добралась сената, и, и бой пошёл в прежнем режиме. Сперва я не понял, зачем мы отступили. Какая в этом вообще выгода? Но минуты через полторы всё прояснилось. С неба в самую гущу гулей упал большой белый шар и взорвался, сжигая тварей. Поддержка со стены, выкрикнула сканер, а затем добавила: "Два десятка гулей на C3. Среди них есть три щита и двухи. Интересно, как на этот раз будут убивать щитовика, ведь теперь гуль точно выберется из-под тучи". Как оказалось, я недооценил защиту вокруг города. Туча расширилась, и через пару минут те красно-полосы и столбики, у которых мы стояли изначально, уже мокли под дождем. Но и гули становилось больше. Все чаще они добегали до отряда Наты. Минуты через три к нам пришло подкрепление из города: воины и гвардейцы, человек тридцать. Они прибыли очень вовремя, однако в глазах гулей становилось слишком много, пока обходилась без потерь. Чернокнижники с радостью набрасывались на вырвавшихся из-под пелены дождя гулей и уничтожали их. Гвардейцы и воины им помогали. Холодное оружие убивало тварей не хуже хвостов и когтей. Я внимательно следил за ходом боя. Алиса. Дождь не только наносит гулям урон, но и мешает им использовать особые силы, мысленно отметил я, наблюдая, как трёхглазый гуль упорно раз за разом создаёт свои копии и бесснуется, когда они тут же исчезают. Да, а ещё ушастые гули обладают невероятными рефлексами, они чаще остальных добегают до авангарда. Щитоносцы очень крепкие. Они умеют создавать барьер вокруг тела, но дождь смывает эту защиту, как обманки глазастых гулей. Впереди четырёхглазый гуль. Голос сканера прозвучал испуганно. Третий за волну. Отходим за вторую линию. Со стены в гули выстрелило сразу три взрывных снаряда, и бойцы начали отступать. Меня снова подхватил Еспер. Насколько силен четырехглазый гуль? осторожно поинтересовался я. Чернокнижник хмыкнул. За пределами тучи он может на равных сражаться с агронцем четвертой грани. Я спер опять притормозил у столба, который занял сканер, но на этот раз он не бросился в бой, и я смог разглядеть его лицо: красные глаза с вертикальными, как у кошки, зрачками, выступающие клыки. и заострённые костяные уши. Рядом с нами, спрыгнув со столба, легко приземлился Лукас. Ты не сдох ещё, разочарованно спросил Еспер. Только после тебя. Лукас поджал губы. У него были обычные, неизменённые глаза и уши, а вот нос покрывала костяная корочка. Все бойцы отступили и заняли новые позиции. На передовой осталась только Ната. Благодаря поддержке с городских стен почти все гули умирали на подходе. Как думаешь, мастер Наталья использует родовую кость? С жадным интересом спросил Еспер. Вряд ли она справится и без неё. Гуль же под тучей просто понадобится немного времени. Сильный порыв ветра едва не сбил меня с ног. Сквозь пыль я с трудом разсмотрел четырёхглазого гуля. Он шёл совершенно спокойно, и казалось, дождь никак на него не влияет. Я вздрогнул. Мне почудилось, что все четыре глаза уставились на меня. Я почувствовал дикую слабость. Эй, Яспер потормашил меня за плечо, и я очнулся, не смотря в глаза гулю. Совсем мозгов нет. Я встряхнул головой, окончательно приходя в себя. Из узора на руке Наты вылетело три ципе. Каждая подхватила и метнула по гарпуну. Один улетел в тучу, второй пронёсся чуть выше гуля, третий воткнулся в грязь. Бах. Ветвистая молния соединила небеса и землю. Гуль резко размножился. Но спустя мгновение сеть молний уничтожила все его копии. У меня перехватило дыхание. Гуль переместился. Я точно помнил, что он находился в центре, окружённый иллюзиями. Даже под дождём он может прыгать по обманкам. Селён цокнул языком. Еспер небо разрезал чёрный росчерк, и рядом с натой кто-то приземлился, подняв тучу пыли. С грохотом, сравнимым со взрывом, пыль рассеялась, и я увидел огромного чернокнижника с костяным хвостом алого цвета, по всей длине которого щетинились лезвия, метра два с половиной в высоту, широкий как шкаф, закутанный в черный плащ. Спустя секунду с другой стороны отнаты появился еще один чернокнижник. Миниатюрный с длинными серыми волосами до щиколоток, наверное, девушка, отсюда не разобрать, старейшина воскликнул Геспер. Теперь точно справится, спокойно отозвался Лукас. Чернокнижники подошли к Нате, и я разглядел их лица, точнее, красные костяные маски, которые словно вросли в их кожу. У маленького чернокнижника маска напоминала морду грызуна, а у большого кошки. Пока я на них пялился четырёхглазый продолжал идти. Несколько раз со стен в него стреляли взрывающимися снарядами, но гуль создавал вокруг себя полупрозрачный пузырь и легко их отражал. Что такое родовая кость, спросил я, пока появилась возможность. Странный ты, протянул Еспер, не отрывая взгляда от Наты и Чернокнижников. Родовая кость это наследие ограждённых. Раз в несколько поколений в древней и сильной семье Гранцев рождается одарённый ребёнок, одна из костей в его теле полностью покрыта узорами. Если это мальчик, то ему перейдёт должность главы клана, вне зависимости от старшинства. Ната указала ладонями на Гуля, и на её руках загорелись узоры. Бах! С громким хлопком из её узоров под углом к небу вылетели десятки цепей, усеянные лезвиями. Чернокнижники, запрыгнув на столбы, поддержали её атаку. Большой загорелся красным пламенем, а маленький покрылся красными молниями. И они оба бросились вперед, сходясь с Гулем в ближнем бою. Прогрохотала серия взрывов, цепи пролетели параболой и куполом упали остриями вниз на Гуля, но тот снова размножился. Цепи не только атаковали, некоторые образовывали круги, некоторые арки. На их поверхностях горели неизвестные мне узоры. И у наты такая кость, спросил я, пытаясь разглядеть, что там вообще происходит. Из рук Наты вылетали цепи. Гуль постоянно создавал копии и легко перемещался между ними, а два чернокнижника били то огнём, то молниями. Всё смешалось и было непонятно, кто побеждает. "Да", отстранённо ответил Еспер. "Родовая кость Беловых". которая содержит в себе мощь поколений. Жаль только, что мастер Наталия не может иметь достаточно. Холодно прервал его Лукас. Не болтай лишнего. Ты бы рот свой крысиной прикрыл. Я спер не договорил. Мимо нас пронеслась золотая вспышка, и рядом с Натой приземлился кто-то в доспехах из золотой кости. На голове шлем в виде львиной пасти. за спинной белый плащ. Филипп Львов удивился Яспер, что он тут делает и где Волкова. Сразу после его слов справа от нас появился огранец в бело-голубых костяных доспехах, от него исходил сильный холод. А вот и Волков, пробормотал Лукас. Филипп повернулся к Нате и заговорил с ней. Та недовольно скривилась и ответила ему судя по всему что-то резкое не прекращая посылать цепи в гуля. Четырёхглазый продвинулся метров на 100, но скорость его замедлилась. Всё-таки его сдерживали два чернокнижника и огранец. И зачем этот Филипп сюда заявился, раздражённо бросил Еспер. Это область защиты Беловых и Волковых, ему нечего тут делать. Филип пришёл помочь мастеру Наталье, пожал плечами Лукас. Он только ухудшит ситуацию. Что он вообще делает в городе? Почему не воюет со скандинавами? Он же львов. У них там затишье. Прогремел взрыв, и большого чернокнижника выбросило с поля боя. Он с глухим звуком врезался в землю. Старейшина Еспер дёрнулся, было ему помочь, но Лукас не позволил, крепко сжав его плечо. Ты помешаешь. Он в порядке. Тварь, выдохнул Еспер с ненавистью, посмотрев на четырёхглазого гуля. Филипп покачал головой и шагнул к гулю. Не смей, крикнула Ната, и на её левой лопатке загорелся яркий узор. Узор в виде цветка эдельвейса. Родовая кость, воскликнул Еспер. Она использует её. Я широко открыл глаза, максимально напитав их чакрой. Я видел, как узор перетёк из области лопатки в руку, и затем о кругу озарила белая ослепительная вспышка. Раздался страшный громкий вой. Я проморгался, и когда зрение окончательно вернулось, увидел обмотанного цепью гуля, который горел заживо в белом пламени. Мастер Наталия, гений, Еспер хлопнул меня по плечу. Тебе повезло, что ты у неё учишься. Она реально гений. Гуль рассыпался прахом. Как призвать такие доспехи? Меня ошеломила мощь Наты, я был слегка шарашен из-за обилия впечатлений. но решил воспользоваться случаем, хоть кто-то отвечал на мои вопросы прямо, без загадочных намёков и оговорок. Ты даже этого не знаешь, хмыкнул Еспер. Нужно постичь третью грань и стать трибусом. Трибусом. Это короткое слово, описывающее удивительную, неукротимую силу, зародило во мне странное чувство. Я не мог подобрать ему название. Оно было словно слабый огонёк, тускло тлеющий, но быстро разгорающийся. Интересно, а наследник Драгинах с серебром дракона такой же сильный, как мастер Наталья? вдруг спросил Еспер. Ему же только 15, но в будущем его сила в разы возрастёт. У него же глаза рака. Кстати, это твой брат, да? Еспер посмотрел на меня. В груди закололо. Место, где отсутствовало ребро, заныло. Что за я сглотнул, чувствуя, как сердце бешено колотится, а голова пульсирует болью. Что за ребро дракона? Арчи, вирус прогрессирует. Ну, родовая кость Драгиных. Слушай, ты что-то совсем странный. Ты же столько жил в семье Драгиных. Как ты перед глазами всё поплыло? Я завалился на бок.